Интерлюдия. «Стой!» Ледяной ветер подхватил крик, и сразу же послышался кашель. Караван дернулся и замер. Грохочущая процессия из 50 пеших и 10 конных остановилась. Вниз соскользнули лямки, тросы и цепи, и полдюжины измученных людей повалились на лед. Крик значил только одно — отдых. Пусть и всего на пять проклятых минут. «Стой! Стой!» — повторил вперед смотрящий. Еще несколько человек рухнули на колени. Бушевала страшная метель. Мороз пробирал до костей. В лед что-то вмерзло. Похоже на человека в толстых латунных доспехах. «Солдат?» Вперед смотрящий бросил жезл, присел на корточки и попытался счистить затвердевший снег со льда рукавицами. Потом снял их, поскреб поверхность голыми руками и стряхнул снежную пыль рукавом шубы. Так удалось освободить небольшой круг сантиметров 20-30 в диаметре как раз по размеру блестящей металлической маски. Пригляделся повнимательнее. Маску словно бы не просто наложили на лицо, а отлили прямо на коже. Морщины на щеках и лбу, невидящие глаза. Голова и маска были одним целым, невероятным, чудовищным сплавом металла и боли. Подобрав жезл, вперед смотрящий встал и обернулся, чтобы оглядеть неподвижный караван. О людях, с которыми такое произошло, он слышал и раньше но своими глазами видел впервые. Все побросали тросы и ждали какой-нибудь команды. Сзади возвышался кель Рабредо, махины водоизмещением 25 тонн, с восемью котлами, способными развивать мощность до 45 тысяч лошадиных сил, 73 членами экипажа. Казалось, корабль упирается в небо, в эту голую плиту из пустоты, на которой не было ни облачка, а только гигантская перевернутая черная тень. Прежде чем начать движение по бескрайней ледяной пустыне, огромные колеса Робредо, каждое 5 метров 40 сантиметров в диаметре, заблокировали с помощью промасленных скрученных полотнищ, чтобы корабль проще было вести по льдинам. Так, сменяя друг друга, Пешие и конные тащили эту махину, словно циклопические сани. Во мраке чревора рабреда теснились сотни птиц всевозможных видов и размеров и грелись у его труб, погруженных в сон. Даже снаружи было слышно беспокойное хлопание крыльев и непрекращающиеся удары клювов по металлическим переборкам. К вперед смотрящему подбежали два человека из первого ряда. «Что случилось, Мадук?» «Болезнь!» — сплюнул тот. «Дальше идти нельзя! Придется сделать крюк!» Изо рта у него вырывались клубы пара, на бороде намерзли сосульки. «Дай посмотреть!» Парень по коренасте присел над расчищенным кругом, жмурясь от ослепительной белизны снега. Глаза латунного солдата блестели, как шарики. Казалось, он хочет заманить тех, кто его нашел, под лед, Толщина которого в этом месте над его лицом была, наверное, не больше двух ладоней. Парень поднялся и отошел. Как черт подерен вообще тут оказался! Вмерз в лед, вот и не утонул. Может, свалился с борта проходящего корабля, или жил здесь уже много лет, или сначала плавал как часть какого-нибудь айсберга. Побросав тросы и цепи, сквозь югу к ним начали пробираться остальные. «Вести корабль у него над головой кощунство! Нужно повернуть Рабреда и сделать крюк!» Вдруг от корабля отделился темный силуэт, взмыл в небо и пару раз облетел покрытые снегом дымовые трубы. И люди, и лошади задрали головы вверх. Ромбокрыл взлетел еще выше, погружил в вихрях метели и вдруг припал на одно крыло. Еще секунда, и птица камнем рухнула вниз». По рядам пробежал испуганный ропот. Теперь жди беды. Трое поспешили к месту, куда упала птица. По снегу уже разлилась алая лужа. Ромбокрыл был размером с новорожденного. Перья выние, а окоченевшие крылья распластаны по льду, словно их выдули из стекла. Голова разбита. — Позовите отравителя! — закричал один. Видимо, птица выбралась из прорехи в металле произнес вперед смотрящий. «Каждый знает, что смерть тромбокрыла приносит несчастье, ведь он — часть Робредо. И не важно, что в лед вмерз какой-то парень, хотя, может, это вдвойне плохой знак. Нужно выяснить, умерла птица от удара облет или ее сердце остановилось еще в воздухе. Это надо знать наверняка. Через несколько минут появился отравитель». Тощий, сгорбленный мужчина с седоватой бородкой, которая делала его похожим на куницу. Он задыхался от бега с тяжелой торбой, перекинутой через плечо. Отравитель погрузил Рабреда в сон, чтобы люди, не рискуя жизнью, могли подчинить его своей воле. Он шел в самом хвосте каравана, в сотни метров за кормой, проверяя консистенцию и температуру масла, вытекающего из корабля. По ним можно судить, не захочет ли Рабреду проснуться раньше времени. Отравитель перевернул ромбокрыло и распахнул ему клюв. Сняв рукавицу, обмахнул в кровь кончик указательного пальца и лизнул языком. — Он умер в полете! — прозвучал приговор. — Слишком холодно! Сердце не выдержало! Подошли и другие мужчины. Измученные лица, как маски из бороды и снега. Никому не хотелось разговаривать. Поглазев на солдата из латуни, люди потянулись посмотреть на ромба-крыла, опрометчиво вылетевшего на холод. Между этими дарами мороза, одним в небе, а другим подо льдом, наверняка есть какая-то связь. «Эй, сходите-ка за цепями, да принесите штук шесть. Растяните их от того человека до птицы по прямой линии», — приказал вперед смотрящий. «За нее мы не будем заходить». «Может, это какой-то знак. Например, что здесь лед тоньше». Рабреда не удавалось повернуть даже на миллиметр. Застрявший во льду корабль противился усилиям людей. Три цепи порвались, со свистом рассекая воздух и человеческую плоть. Двоих разрубило на куски, еще четверых сбило с ног, как кегли, и больше они не поднялись. Лед окрасился алой кровью. «Не выйдет!» Горько заключил вперед смотрящий. «Придется тащить его назад, примерно милю, и делать поворот по большой дуге. Значит, они потеряют день пути, а может, даже два. При том, что люди и так едва стоят на ногах. Уже слишком темно. Подождем до завтра. На совете мудрецов решили разбить лагерь под килем Рабреда. Так они смогут защититься от ветра». Трое будут нести караул около человека из латуни и следить, чтобы никто не заходил за цепи, разложенные на льду. Из-за облаков выглянула прозрачная луна, лед засеребрился. Людям запретили разводить огонь и готовить пищу. Палатки медленно заносило хлопьями снега и света, падавшими с палуби Рабредо. Раздраженные мужчины заснули, как убитые, но их мучили кошмары. Палатки прижимались к колесам корабля, словно яйца, лежащие между лапами на сетке. Слышался кашель и приглушенные ругательство. Стужа сковала не только руки и ноги, но и разум. Северный ветер сдувал с палубы корабля, выпавший за день снег. Тускло светила луна, ледяная мука сыпалась на крыши палаток. Птицы в металлическом корпусе затихли. Ржавчина спала. Тогда-то и раздался треск. Будто что-то раскололось на куски. Сна, как ни бывало. Люди повскакивали со своих мест. Кто-то заорал «Спасайся!». Треск повторился. Паника, сигналы тревоги, крики. Лед задрожал. С угрожающей быстротой по нему во все стороны побежали трещины. Воздух взмыл фонтан ледяной воды, окатив борт корабля. Раздался ляск и виск металла. Лед в ответ застонал. Огромное колесо провалилось в воду, обдавая всех вокруг веером брызг. За ним последовали и два соседних. И снова треск. Будто отрывались пуговицы одна за другой. Корабль накренился. Лед сотрясся. «Помогите!» Ледяная глыба, перевернувшись, увлекла за собой две палатки. В бурлящей воде, захлебываясь и истошно вопя, барахтались трое мужчин. Раздался оглушительный треск, и корабль, содрогнувшись, встал на дыбы. С корпуса Рабреда в воздух подлетели куски белоснежной ледяной корки и упали, разбившись в дребезги. Вопли, проклятия, стоны! На мгновение из воды показалась голова лошади в сбруе, и животное сразу погрузилось в бездну. Каждую секунду то тут, то там появлялись трещины. Люди, не успевая убежать, падали, как кегли, и соскальзывали в ледяную воду. Души раздирающие крики. С ужасным лязгом и скрежетом корма Робреда взмыла вверх. На мгновение корабль замер, завис между луной и льдом и медленно стал погружаться в воду, как лезвие в плоть. Прежде чем морская бездна успела поглотить дымовые трубы, из металла вырвалось на волю черное облако перьев. Послышалось щелканье клювов и хлопанье крыльев. Очумев от холода, обитатели Рабреда метнулись в небо. Сотни птиц обрели свободу за мгновение до того, как оказаться в воде. И теперь кружили в блестящей лунной дымке. Ночь изо льда и ветра. На льдине какой-то мужчина с трудом поднялся на ноги. Это был промокший насквозь отравитель, последний оставшийся в живых. Он попытался что-то сказать, но не смог. Сделал шаг и упал на колени. Стал копаться в своих склянках. Все разбито. Все. Ничего не уцелело. В торбе только осколки и пролившиеся снадобья. Лед задрожал. Отравитель вцепился в него руками. Льдина, на которой он остался в одиночестве, непрестанно тряслась и раскачивалась так, что ему приходилось ползать на четвереньках, чтобы хоть как-то удерживать равновесие. Лязг металла, от которого дрожь прошла по телу. Под белоснежным льдом бурлила черная вода. Из бездны слышался приглушенный грохот, Пока Рабреда, эта живая громадина, Погружался во мрак. Вдруг лед снова стал ровным. Все затихло. Никто не шевелился, Только тут и там на снегу Лужи крови, выдранные перья и куски мяса. Почти всех поглотили ледяные воды Безмолвной пучины, а Остальные, избежав этой мучительной кончины, вымокли с головы до ног и нашли свою смерть на льдинах, как и некоторые вылетевшие из робреда птицы, погибнув от переохлаждения или ран. Отравитель с трудом поднялся на ноги. Его трясло. В полуметре на лед что-то упало, обрызгав все вокруг теплой кровью. На снег сыпались птицы. Он тут же увидел еще четырех. Поднял голову и посмотрел в темное небо, освещенное луной. Там кишели птицы. Почти все, похоже, спокойно переносили стужу. Но улетать они не стали. Сели на лед, осторожно подобрались к трупам и устроили пир из человеческой плоти. Отравитель не сомневался, скоро очередь дойдет и до него. Но все же постарался их отогнать. Едва держась на закоченевших ногах, он кричал и кидал в птиц снежки, пока не остался совсем без сил. Еще несколько минут, и он вымокши насквозь, больше не мог стоять. В паре метров от него сразу приземлился ромбокрыл, тут же прилетел второй, намного больше, а потом и третья птица, кажется, маленькая чайка. Они даже не стали ждать пока он закроет глаза.